«Что там у нас сегодня?» — позевывая на ходу, надевая халат, спросил Ларс. Сестра заглянула в записи и доложила. «Есть срочный пациент. Поступил сегодня ночью. В остальном без происшествий. Плановая работа». «Что за пациент?» — уточнил Ларс. «Дерек Карсон. Тридцать два года. Неудачная попытка суицида. Переломы обеих ног, но в остальном легко отделался». «Полагаете?» Оларс протянул руку, и сестра вложила в неё планшет с данными пациента. Доктор пробежался глазами по общим данным. Бездомный, без работы. И в каком он состоянии? Я имею в виду, с ним кто-то разговаривал? Сознание сохранено? Как ни странно, да, кивнула сестра. Он не выглядит опустившимся, не похож на алкоголика или наркомана. Интересно. Я так понимаю, от меня требуются обычные когнитивные тесты? Доктор Шараф попросил продиагностировать его поподробнее. Они дошли до отделения. Ларс приложил карточку к считывателю, дождался, когда загорится зелёная лампочка и откроется дверь. Вошёл внутрь. Что значит поподробнее? Его интересуют не только когнитивные функции, но и общее психологическое состояние. Пациент давно не наблюдался ни в каких лечебных учреждениях. Доктор хочет убедиться, что у него нет каких-нибудь критических отклонений в психике. пояснила сестра. Говорит, там интересный случай. Он спрыгнул с эстакады и переломал себе ноги. У него очевидно есть отклонение, резонно заметил Ларс. Конечно, не спорила та. Вот и напишите об этом в отчёте. Ларс покосился на неё, лицо непроницаемо, как всегда, ни одной эмоции не считать. Он даже подозревал, что она всегда на успокоительных. Хорошо. Тогда я сразу к нему. Ларс махнул рукой и повернул налево. Сестра молча пошла дальше по коридору. Доктор остановился у нужной двери, зевнул, потер лицо, борясь со сном, и вошел в палату. В одноместной палате лежал мужчина, действительно хорошо выглядящий для безработного. Аккуратно пострижен, побрит, лицо не заплывшее нормального цвета. — Мистер Карсон? Я доктор Ольсон. Как вы себя чувствуете? — А тут возможны варианты, — усмехнулся пациент. У меня сломаны две ноги и ещё чёрт знает что. Ларс посмотрел на гипс, бинты и прочие сопутствующие атрибуты самоубийцы. Полагаю, всегда может быть хуже. Да, и меня скорее волнует ваше сознание, чем всё остальное. Вы психиатр? Сразу же напрягся Карсон. Я нейропсихолог, пояснил Ларс. Моя задача понять, не нарушены ли ваши когнитивные функции. Не переживайте, я ставлю диагнозы другого толка. Вы в состоянии пройти несколько тестов. Карсон почесал подбородок и несколько недовольно скривился, но всё-таки сказал: "Скорее да, смотря что за тесты. Довольно банальные". Ларс ногой подвинул стул к койке, достал ручку из нагрудного кармана и нашёл среди бумаг нужный бланк с тестами. Посмотрел на часы на стене напротив. "Например, знаете ли вы, где находитесь?" Карсон провёл рукой, как бы демонстрируя очевидность ответа. но в больнице, вероятно. Отлично. Ларс зафиксировал время и сделал пометку. Как вы здесь оказались? На ковре самолёте, вздохнул Карсон. Вы всегда шутили таким образом, уточнил Ларс, делая пометки. Что вы имеете в виду? Ирония свойственна вам. Наверное. Хорошо. Ларс сделал несколько пометок и снова посмотрел на часы. Назовите месяцы года в обратном порядке: декабрь, ноябрь, Карсон принялся перечислять. Ларс присмотрелся к нему. Даже с учётом обезболивающих очень ясное и живое сознание. Январь, закончил Карсон. Прекрасно. Продолжим. Почему вы пытались покончить жизнь самоубийством? Вы же сказали, что вы не психиатр, сразу же напрягся Карсон. Меня не интересует мотив. Меня интересует его наличие, спокойно пояснил Ларс. Будь то несчастная любовь, финансовые проблемы, Семейные неурядицы. Главное, что он есть и вы его понимаете. Меня интересуют ваши когнитивные функции. Естественно, всё это конфиденциально. Если вам и предстоит разговор с психиатром, то это не моё дело. Карсон вздохнул, задумался. Ларс внимательно наблюдал. Глаза забегали, нахмурился, пожевал нижнюю губу. Потому что хотел размазать свою башку об асфальт. Наконец выдал Карсон: Боюсь, это не ответ, покачал головой Ларс. Я не могу вам сказать, Ларс вздохнул, снова посмотрел на часы. Не можете, потому что не хотите говорить о чём-то личном или потому что физически не можете. Такое бывает, если вы понимаете, что какая-то часть воспоминаний. Нет, не в этом дело. Просто вы решите, что я сумасшедший. Карсон смотрел в потолок и продолжал жевать губу. Мне за это платят. В смысле, растерялся пациент. Это работа психиатра. Итак, зачем вы хотели, как вы сказали, размазать голову по асфальту? И тут что-то произошло. Карсон несколько раз вздрогнул, скривился, и из его глаз потекли слёзы. Ларс машинально сделал пометку. С его точки зрения, это хороший признак. Я не хотел, чтобы им достались мои мозги. Ясно. Ларс принялся писать. Карсон от удивления даже перестал пялиться в потолок и повернул голову. Что, ясно, что мотив у вас был. Вы не хотели, чтобы им достались ваши мозги. Отлично. Теперь закройте, пожалуйста, глаза и дотроньтесь левой рукой до кончика носа. Прекрасно. А можете быстрее. Здорово. Теперь другой рукой. Наконец Карсон пришёл в себя и возмутился. Ларс зафиксировал время. Да вы вообще понимаете, что я говорю? «Это не важно», — пояснил Ларс. «Важно, как вы говорите. Итак, теперь переходим к более сложной части теста. Вы удобно лежите? Сможете писать?» «А, ну, да». Ларс дал пациенту планшет и ручку. «По моей команде нарисуйте фигуры на время». «Ладно». «Треугольник. Какого размера?» «Произвольного. Вот». Ларс посмотрел, что получилось, кивнул одобрительно. Отлично. Теперь квадрат. Хорошо. Круг. Всё. Благодарю вас. Всё? Удивился Карсон. Тест закончен? Первый, да. Теперь переходим к более сложным процессам. Мне нужна пара минут. Ларс забрал у пациента ручку и планшет, сделал все необходимые записи. Итак, теперь можем поговорить. Меня интересует ваша речь. Может, хотите рассказать мне какую-то историю? О. Я даже не знаю. Не знаете никакой истории? Ларс приготовился сделать запись, но Карсон его прервал жестом. Знаю, конечно. Вам же всё равно, какой именно. Угу. Не отрываясь от записики, внул Ларс. Главное структура речи и повествование. Всё началось 6 лет назад. Нет, на самом деле всё началось намного раньше. Просто вы не помните, когда началась история? уточнил Ларс. Нет, господи, да просто послушайте. 6 лет назад я был помощником шерифа. Я вернулся домой из Афганистана и не придумал ничего лучше, чем остаться в родном захолустье. Хотя меня мало что связывало с этим местом. Родители давно умерли, друзья уехали. Не знаю. Карсон замер, всё так же глядя в потолок. Ларс посмотрел на него. Вы забыли что-то? Не можете продолжать? Нет, очнулся Карсон. Не в этом дело. В общем, Я прозибал в родном городке. Не очень напряжённая работа. Пьяные фермеры, пропавшая корова, максимум драка в пятницу. Но потом в мотеле нашли тело этой девицы. Какая-то красотка заперлась в ванной и выстрелила себе в голову из револьвера. Неприятное, конечно, зрелище, но не худшее из того, что мне доводилось видеть. Самое странное было в другом. Она зачем-то сняла кусок обоев, вырезала ровный такой квадрат метров 2. Зачем? Куда она его дела? Потом оказалось, что она популярная певица. Приехала пресса, почему-то федералы и куча народа, много шума. Наверное, вы читали об этом. Николь Санчес. Да, кивнул Ларс, продолжая делать записи. Что-то знаю об этом. Так вот, на опознании приехала её мама. Она вела себя, ну, как обычно ведут себя родственники убитых. Плакала, переживала, С ней всё время крутились два федерала. Что-то ей объясняли, ни на секунду от неё не отходили. Один раз мы встретились с ней глазами, и мне показалось, что она плачет не из-за смерти дочери, ну точнее, не только из-за неё. Не могу объяснить, это надо было видеть. Мне это показалось странным, но кто я такой, чтобы думать? Я из морской пехоты, всегда верен Девис подразделения Карсон рявкнул, заставив Ларса вздрогнуть. Доктор с интересом посмотрел на пациента. Интересный феномен. Ларс мог поклясться, что Карсон просто физически не способен сказать эти два слова спокойно. Ладно, это всё ерунда. Во время всей этой суеты я зашёл в туалет. А в нашей больничке всё по-простому. Нет отдельного женского и мужского, понимаете? Как бы один туалет для всех, просто по очереди надо. Я понял, прервал его Ларс, делая пометку. Продолжайте. Так вот, я зашёл в туалет и нашёл там записку, прямо на бачке. Не знаю, зачем я её развернул и зачем прочёл, но сразу понял, от кого она. От матери той певицы. Там было написано: "Они убили её и следят за мной. Помогите". Карсон замолчал. Ларс перестал писать и посмотрел на пациента. Но, судя по всему, Дело исключительно в эмоциональности рассказа. Никаких проблем с речью он вроде бы не испытывает. «Я не знаю, зачем полез в это», — продолжил Карсон чуть дрожащим голосом. «Господи, зачем я в это полез?» «Я решил проверить кое-что. Тот мотель, ну, он пользуется довольно дурной репутацией. Как бы вам сказать, его держит странная парочка. Они торгуют всяким. Мед, порно и прочее. В общем... Я подумал: "Эй, а может эти ребята что-то видели или знают?" Хотя всё очевидно: девица заперлась и застрелилась, но мало ли? И я наведался к этим ребятам. Они, конечно, отпирались, но я знал, как на них надавить. В общем, они отдали мне видео. В номере стояла скрытая камера, и она сняла, что происходило в номере. Перед тем как пустить пулю себе в голову, эта девица написала на стене: Им нужны мои мозги. Но самое интересное не это, а то, что было потом. После её самоубийства первыми на место приехали не мы, ни шериф, ни помощник. Первыми там были федералы. Они и вырезали кусок обоев, на котором была надпись. Более того, это были те самые федералы, которые потом сопровождали мать певицы. Карсон замолчал. "Это всё?" уточнил Ларс. Неожиданный конец. Нет, это начало. Я рассказал об этом шерифу, но он сказал, чтобы я не совал свой нос в дела федералов. Да и нет, мол, там ничего странного. У Мамаши свистит флаг из-за смерти дочери, а федералы просто собирали улики. Я, конечно, не поверил, да и больше всё равно нечего делать в нашем захолустье. В общем, я немножко превысил полномочия. Узнал, где живёт эта женщина, взял отпуск и поехал в город. Нашёл нужный адрес. Она мне и открыла. Сразу же меня узнала и стала кричать, чтобы я убирался. Вот тут я удивился. Ну, делать нечего. Сел в баре напротив и выпивал. Через какое-то время понял, что за её домом следят. Сначала два парня в одной машине, потом их сменили другие. И хорошо, что у меня хватило мозгов понять, что они и меня срисовали. Через чёрный ход я ушёл из бара и не вернулся в свой отель. Понятно, что и там бы меня искали. снял за наличку койку в дешёвом хостеле. Утром мне позвонил шериф, сказал, что ему звонило начальство и спрашивало про меня. Так и сказал. Не знаю, мол, сынок, что ты наделал, но лучше тебе больше не появляться в штате. Но я уже и сам понял, что нужно делать. Я хотел всё-таки добраться до Мамаши той певицы. Стал следить за её домом и увидел, как её увозят. Ребята в халатах упаковали её и усадили в скорую помощь. А потом отвезли в частную психиатрическую клинику. Я даже не знал, что такое бывает. Потом я довольно хорошо её изучил. Знаете, я специалист по диверсионным операциям, но это просто крепость. Было очень непросто туда пробраться, очень. Вытащить я бы её не смог никак. Но вот поговорить, и она мне всё рассказала. Карсон снова замолчал. Замечательно. Что? История в истории очень хороший показатель. В общем-то, думаю, на этом моя работа окончена. Ларс убрал ручку и посмотрел на Карсона. Тот выглядел то ли удивлённым, то ли обиженным. Но, если честно, теперь мне интересно, что было дальше. Расскажите, если у вас не затруднит. Но ну, не знаю. Нет, правда, расскажите. Это интересно. Ладно. Ладно, усмехнулся Карсон. Джессика, так её звали. В общем, её заперли в лечебнице и пичкали таблетками, чтобы она ничего не рассказала. Но она рассказала мне. Оказывается, это всё как бы спланировано. Когда её дочке было 3 года, к ним пришли федералы и предложили сделку. Сказали, её дочка может поучаствовать в какой-то там сверхсекретной программе для одарённых детей. Из неё сделают всемирно известную звезду, но это должно храниться в секрете. Конечно, она подписала бумаги, а кто бы не стал. И всё вокруг Николь стало чем-то вроде шоу Трумэна. Смотрели такой фильм, дог. Ну вот. Специальная команда федералов делала всё, чтобы жизнь Николь складывалась определённым образом. Нет, они не просто давали ей зелёный свет, они как бы создавали условия для формирования её таланта. Успехи и неудачи всё спланировано так, чтобы она стала по-настоящему великой певицей. Но всё это подстроено, всё это обман. Они как бы выращивали её, и мать тоже подыгрывала. А потом что-то пошло не так. Николь начала что-то подозревать, съехала с катушек, сумела оторваться от своего хвоста и пустила себе пулю в голову в том отеле. Джессика почему-то решила, что это федералы сами её убили, и хотела обо всём рассказать, но ей не дали. Сначала держали на коротком поводке, А потом упекли в дурку. И зачем это федералам? спросил Ларс и только потом понял, что увлёкся. Что? Интересно? усмехнулся Карсон. Но «Ну, слушайте, я тоже не понимал, зачем им это. Да и насколько можно верить женщине в дурке, которую пичкают препаратами? Ну и решил проверить. В общем-то, терять мне было нечего. Понятно, что они меня искали. Я вернулся к дому Джессики, за которым всё ещё следили. Наверное, Надеялись меня взять, но я взял их первым. Не так-то просто взять за жопу морпеха. Одного я просто вырубил и выкинул из машины, а второго увёз за город и потолкавал. Он долго не кололся, но я знаю, как спрашивать. Приходилось всяким заниматься в своё время. В конце концов он запил. Ох, как он запил. Сказал, что никакой он не федерал. Ну, точнее, как бы федерал, но чисто по бумажкам. работает якобы в каком-то там никому неведомом отделе, но на самом деле занимается такими делами. Они уже много лет это делают, выращивают спортсменов, музыкантов, художников, в общем, всяких звёзд. Зачем? И вот тут самое интересное. Оказывается, существует технология, которая позволяет пересадить память. Понимаете? Вот, например, Николь. Она с детства через пот и кровь шла к признанию и славе. Но ей так казалось, хотя всё это было срежиссировано. Победы и поражения, всё это запланировано изначально. Потом она становится всемирно известной, а потом её память берут и показывают как кино другому парню. Нет, не как кино. Он действительно проживает эту жизнь. Понимаете? Кто бы не хотел прожить жизнь суперзвезды, а? Почувствовать, каково это движением руки заводить стадион. «Создавать великие песни, менять голосом мир?» «Да я бы тоже не отказался!» «Но как именно трансплантировать память?» Этот парень не знал деталей, но в общих чертах принцип понимал. «Для этого нужно убить нашу звезду, но не как попало, а определенным образом. Таблетки, передоз, утопление, вскрытие вен. Ничего не напоминает?» «Вы намекаете на Клуб 27?» – предположил Ларс. «Не намекаю, а прямо говорю!» А 27, как выясняется, самый подходящий возраст для трансплантации. Не знаю, по каким причинам. Возможно, дело в нейропластичности. Но как же Кобейн, например? Вам виднее, вы же спец. Кобейн, ну, так же, как Николь, догадался, что все вокруг ложь и что им нужны его мозги. И я могу его понять. Что мы имеем в итоге? Злодеи выращивают звезд, вынимают память и продают толстосумам. миллиардерам, которые хотят попробовать чужую жизнь. А что? Я их тоже могу понять. Кто бы не хотел побыть Эми Вайнхаус? А ещё у них есть каталог. Представляете? Сидишь и листаешь, прикидываешь, кем бы ты хотел пожить. И ещё этот парень сказал мне, где находится центр трансплантации памяти. И я его видел своими глазами. Вы были внутри? Не, только снаружи. Внутрь не попасть. Выглядит как военная база в пустыне. Невозможно. Я год думал, как это сделать, но так и не придумал. А потом вдруг понял. Что? Через год я понял, что мне как раз исполнилось 27. И возможно, что всё это тоже часть срежиссированной истории, что меня так же выращивают. А ведь неплохой сюжет. Трудное детство, война, ужасающий заговор. И я бросил попытки пробраться в их логово. Стал скрываться. Пять лет паранойи. Я ждал, когда за мной придут и вынут мозги, чтобы продать их какому-нибудь олигарху. А потом фляга засвистела окончательно. Я не выдержал и спрыгнул с эстакады, чтобы покончить с этим. Повисла тишина. Ларс пробарабанил пальцами по планшету и задал вопрос. «Но вам же не двадцать семь». «А, ну так и той певице было не двадцать семь». усмехнулся Карсон. Да и девица она весьма условно. Что это значит? нахмурился Ларс. Возраст предпочтителен, но не имеет определяющего значения? Ну, это просто, отмахнулся Карсон. Я просто сошёл с ума. Заразился, если можно так сказать. Вот вы сейчас заразились моим бредом, как я когда-то заразился от той несчастной женщины, Джессики. Док, у меня фляга свистела плотно ещё после войны. Но уж потом все эти события. Я просто сошёл с ума. И моя больная кукуха подменяла бред на реальность. Никакого критического мышления, никаких тормозов. А ведь я ещё запытал федерала, заставляя говорить мне всё, что я захочу. Кстати, вот вы здоровый в отличие от меня. А поверили? Видите, как это просто. Ларс несколько раз моргнул и покачал головой. Да я я не это имел в виду. Я понимаю, усмехнулся Карсон и внимательно посмотрел на доктора. А я ничего и не говорил. Видите, как хорошо встают мозги на место, если согнуться с эстакады. И, кстати, док, вы говорили, что всё это конфиденциально, да? А, э, да, конечно. Ларс встал, сунул ручку мимо кармана, потом собрался и спокойно попрощался. Э, всего хорошего. И вам, доктор. Доктор вышел из палаты и потёр виски. Ну и утро. Ну что там? Ларс едва не подпрыгнул от испуга. Рядом с ним стояла медсестра. Боже, нельзя так делать. Нельзя подкрадываться к людям. Извините, я не специально. Я сам зайду к доктору Шарафу. Ларс пошёл по коридору, но потом почему-то решил пояснить. Довольно необычный случай. Всё в порядке? уточнила медсестра, пристально глядя на него. Да. Конечно. Ларс свернул за угол и снова покачал головой. Ну что за женщина, как будто андроид какой-то. А главное, почему она всё время подкрадывается? Он остановился у нужного кабинета и постучал. Через пару секунд на двери загорелась зелёная лампочка. Ларс закатил глаза и вошёл. Но Актер Ольсон, чем обязан? поинтересовался доктор Шараф. Он сидел за своим столом на фоне незашторенного окна, и поэтому Ларс мог видеть только его силуэт. "Я по поводу нового пациента. Присаживайтесь", Шараф указал на стул перед собой. "Есть хорошая и плохая новость. С какой начать?" "С плохой", подумав, ответил Шараф. "Оперативники очень сильно налажали. Один сумасшедший отставной ваяка знает почти всё. Об этом не беспокойтесь", остановил гневную тираду Шараф. Это довольно длинная история, и я не хочу вдаваться в подробности. Но, поверьте, этого совсем не идиоты ловили. И эти люди не могли поймать его пять лет. Заметьте, поймали только по чистой случайности, когда ему скрываться надоело. И сразу отвечу на вопрос, который написан у вас на лбу. После его случая система безопасности была полностью изменена. Теперь такое невозможно. Вам не о чем беспокоиться». А, что за хорошая новость. Думаю, мы можем его использовать. Нужны несколько более детальных исследований, но мне кажется, что он прекрасный экземпляр. И даже несмотря на возраст, можно провести трансплантацию памяти. Хороший, почти феноменальный мозг. Я так понимаю, вы именно этого заключения от меня хотели. Да. Шараф откинулся в кресле. Если подумать, жизнь у него интересная. не хуже режиссированных. За неё заплатят. Даже знаю, кому предложить. Есть один политик, любит такие штуки. Плюс, это компенсирует кучу денег, которые мы потратили на его поиски. В общем, если вы гарантируете, что медицинских сложностей не возникнет, то я бы забрал его память.